Глава 21 Когда понял поверженный твари Бог, что пришел конец его власти, то в ярости ударил кулаком по земле, дабы никому она не досталась. Пошла земная скровопотрещинами, проступила из них горючая кровь, омывая края. Скипели реки, запывали дома, закричали люди смертным криком, Еле-еле удалось двуединому удержать осколки на месте, скрепить скобами мостов, унять жар. Но даже Богу не под силу сделать разбитое целым. Так и остались те трещины нам назидания постоянного присмотра требуя. Предисловие к закону о границах. Скорость продвижения неуклонно падала. 13 выстрелов в час, 10, 6. С настроением происходило то же самое. Присмирел даже артар. Ему еще никогда не доводилось ходить к границе леса. Для того существуют мощные надежные дороги, с солнечными лучами пронзающие тьму дикоцветия. Игры благословение не дает им зарасти, а налоги на содержание покрыться выбоинами. И ни один разбойник не посмеет засесть в кустах у тех дорог, облизываясь на купеческие караваны, ибо кое для кого дорога являются как раз кусты, куда, увы, не проникает очистительный взгляд двуединого. Деревья становились ниже, но вместе с тем крючковатее, толще и уродливее. Определить их породу было все сложнее. Переплетшиеся ветви как будто срослись, породив смешанные побеги, колючки и листья всех форм и размеров, поодиночке и пучками. Кое-где торчали и вовсе лысые, бескорые прутья, похожие на ловчие щупальца каких-то тварей. А может, так оно и было? Корни, завидуя кроном, выпирали из земли, окружая стволы узловатой сети. Казалось, вот-вот и деревья поднимутся на них, как на ноги. Поменял цвет мох, с зеленого на черный, с бурого на ядовито-синий. Лишайники смахивали на настоящие лишеи, разъедающие кору. Умолкли исчезли птицы. Дольше всех продержались вороны, достаточно зоркие и умные, чтобы не клевать отличающихся лишней крапинкой гусениц и не садиться на подозрительные ветки. Но в чащобах приграничия стало слишком неуютно даже для них. Мысль о том, что путники будут делать, когда упрутся в саму границу, они старательно отгоняли. Ратта так дивно вписалась в компанию, словно была с ней с самого начала. Просто куда-то отлучилась на денек, а теперь вернулась. Вид у бывшей монашки был насупленный и решительный, как будто она шла лично разбираться с подвесшим ее играм. Обряженная в рубашку артара и штаны Джая с обмотанными тропьем ступнями, девушка без труда шагала наравне с парнями, даже немного опережая бережника. Не шумела, не ныла не отвлекала вопросами, больше не плакала, и, что самое удивительное, совершенно не раздражала Брента, как он не пытался себя расстроить. Судьба ехидно хихикала над плечом. «Слушай, откуда ты все знаешь?» — поразился Джай, когда жрец безбоязненно переступил через один камень и по большой дуге обошел другой, точно такой же с виду. «Бывал здесь, что ли?» «Нет, я просто чувствую, что настоящее, а что пришлое. «Этот булыжник?» – опережник оглянулся. «Как он мог откуда-то прийти?» Жрец потянулся отвести ветку, но передумал и поднырнул под нее. «Возможно, на нем растет ядовитая плесень или что-то сидит под ним, терпеливо ожидая, когда ты перевернешь его в поисках ножек». «Нет уж, спасибо, я не настолько любопытен». Джай поскорее отвел взгляд, как будто камень мог его почуять и побежать следом. Научил нас так чувствовать, э?» Горец безотчетно уклонился от натянутой между деревьями паутинки. Солнечный луч, прокатившийся по ней мгновением позже, печатнул землю пузатой шестиногой тенью. «Ты бы еще кошака попросил». Бренд понятия не имел, с чего в нем вдруг произвелся этот дар. Он вон тоже неплохо справляется. Тишь действительно рыскал по приграничью, как по обычному лесу. Разве что постоянно дурачился, перескакивая невидимые нити или невесть на что шикая. «Ну откуда они пришли, эти твари?» Из другой заводи, вместе с тхерами. Насчет этого знания жрец тоже пребывал в большом сомнении. Оно словно бы само собой появилось в его голове после второй инициации, вместе с именем и прочей памяти, своей и чужой, кусками всплывающей принадобности. Но может так оно и должно быть? Дар превратницы? Знак ее доверия? По прошлому разу он ничего подобного не помнил, хотя было-то его того раза считанные часы, как улитки или водоросли, присосавшиеся к нище лодки. Там, дома, на них находились свои хищники, здесь же только еда. Возле созданных тхерами границ им не всего, но некоторые, вроде крак, сумели расползтись по всему миру. «А разве их создал не твори бог? перебил Джай. бренд поморщился. Да нет никакого твари-бога. Сколько раз можно повторять. И границы, и стены вокруг городов, и игровые огни сотворили Тхэры Сразу после вторжения, когда они еще не знали, чего ожидать от этого мира, и были переполнены сил. Ну зачем им границы и стены? Царствие же все равно единое. Кто их знает? То ли боялись, что придется воевать друг с другом, то ли решили держать домашний скот по разным клеткам. Так он и дерется меньше, и присматривать за ним легче. Желчно предположил жрец. И не спутаешь, где чей. Вы же сказали, что как только вернется привратница, тхеры исчезнут. Робка подала голос Радда. Как же они тогда вообще сумели прийти? А, подумал Брэнд, чего уж там. Улучили момент, когда старая привратница умерла, а новая еще не родилась, и одновременно, напав на храмы ордена по всему миру, перерезали жрецов. Триста лет мы еще боролись. Уцелевшие пытались собрать и обучить новых, найти ребенка раньше еров, спрятать его, инициировать. Пытались, даже когда поняли, что это бесполезно. Храмовникам требовали считанные дни, чтобы обнаружить и убить ребенка. А молодые жрецы, внезапно обретшие непривычную, пусть и долгожданную силу потока, не могли им противостоять. А потом Тхеры придумали, как уничтожить Превратницу навсегда. Я сам видел, как Архайн вонзил в ребенка свитый из Ирн клинок, который должен был разрушить ее сущность, отрезать ей путь к человеческому воплощению. И ему это удалось. Я показал вам, как создать из лозы плоть. И точно так же могу вернуть ее к Амалейному истоку. Ер проделал с привратницей то же самое. Брэнд перевел взгляд на Джая. «Потому я и допытывался у вас, что произошло в святилище. Пытался понять, кто или что открыло ей дорогу к возвращению». «И как понял?» Полагаю, его убили создателя клинка, и это каким-то образом повлияло на события. Но к у жреца был неуверенный. Дхэры не могли не предусмотреть такой возможности, ведь даже они не вечны. Бренд пару раз видел, как приближенные с величайшими почестями хоронили Глашатая, но весть об этом не выходила за пределы святилища. А вскоре невесть откуда появлялся новый Тхэр. Нет, тогда бы глашатые не казались такими растерянными, скорее всего, убийство Тхэра простое совпадение. Одновременно с ним произошло что-то еще, возможно, вовсе не в святилище, и даже не варите. Однако его спутников эта версия вполне устроила. А что было дольше? Гибель Ордена прошла почти незамеченной, как и его существование. Тхаров было слишком мало, чтобы силой поработить весь мир, и они начали действовать хитростью, обратившись к процветающему в то время культу двуединого. Когда храмы обрели поддержку со стороны Бога, их влияние начало быстро расти. Вскоре оно превысило мирское, И когда правители попытались осадить взорвавшихся храмовников, было поздно. Армии перешли на сторону тхеров, а народ, который во время междоусобицы с владык еще еще худо-бедно удавалось вдохновлять на защиту родной земли, восставать против бога отказался на отрез. А потом историю немножко переписали, добавили твари бога, немножко страшных баек. Бренц споткнулся, чуть не упал в охот на растопыривший листья куст. Обругал себя за беспечность и закончил с трепом. Пусть сами летописи изначальную читают, если так интересно. Хруск многозначительно хмыкая и покашливая изучал карту, хотя и все и так было ясно. Идти придется дикоцветием. До одного моста сорок выстрелов на юг, до другого тридцать на запад. Тварь это тоже без моста не обойтись, наконец рискнул заметить он. Двинется берегом либо к северу, либо к югу. Может, поехать к ближнему мосту, а дальний голубим известить? Нет. Архайн с мрачным вызовом глядел на лес. Вдруг это всего лишь уловка, чтобы оторваться от погони? Сделает кружок по дикоцветью, хитрая сучка, и выйдет обратно, отгородившись от нас границей. Старшой разочарованно свернул карту. Да, тяжелый у нас денек будет. У тварибожцев не легче, огрызнулся Ер. К твари он не испытывал ни малейшего сочувствия желая ей скорейшей по возможности ужасной кончины. Но боязливые переглядывания оперы ему надоели. За этими землями надзирает темный, и стражи его грозны и неподкупны. Восторга во взорах бойцов не прибавилось. Они что-то не припоминали, чтобы двоедины выписывал им разрешительные квитки на проход по приграничью. «Вы что, думаете, тварь обладает какими-то сверхсилами?» Начал злиться Архань. «Да без своих жрецов она ничто, даже взрослая и обученная. Все ее умения ограничены властью над лозами и тварями. Сама она даже слепня убить не способна. Там, где прошли твари-божцы, пройдем и мы». Обережь поспешила исправиться и забубнила что-то вроде «Конечно, господин приближенный, было бы чего бояться, вам виднее. Непостижимым образом сложившееся вы, так мы тебе и поверили». Если быть совсем уж честным, приграничным тварям жизнь тоже паровой котлеткой не казалась. Об охранной миссии, возложенной на них игром, они понятия не имели, а при случае с удовольствием сожрали бы его самого. Ближайшие границы земли они уже опустошили, а двигаться дальше мешала слабнущаясь каждым днем, но пока что действенная защита, сила потока, накопленная дикоцветием еще при открытом шлюзе. Казалось бы, она-то тварям и нужна, Однако всему должна быть мера. Солостёные осы тоже предпочитают бродить по краешку горшка с медом, а не нырять в него с головой. Но даже в обжитых местах хлопот не оберешься. Пойди еще поймает эту сочную, вкусную, но возмутительно вёрткую добычу. Вот и приходилось бедным хищникам стараться изо всех сил. Маскироваться под безобидные пни и кочки, подкрадываться, рыть норы и раскидывать ловушки, а потом спешить к ним со всех лап щупалец, чтобы жертва не успела вырваться. Рада приглушенно вскрикнула и взмахнула руками, пощиководку провалившись правой ногой, не то в ямку, не то просто в рыхлую землю. Дернулась раз, другой. Я застряла! пожаловалась она, виновато глядя на остановившегося и повернувшегося к ней Брента. Жрец выразительно вздохнул. Ну во что она там умудрилась вляпаться? Давай руку!» Пальцы у девушки оказались тоненькие, хрупкие и холодные. Такие хочется спрятать в горстях, как озявшего птенца, и дыхнуть теплом в щель. «Да что это со мной?» — мысленно выругался Брент, отталкивая родину ладонь и крепко обхватывая запястье. Не назло, просто так тянуть удобнее. «Ой!» На чем тут кандалы держались, непонятно. Веточка двумя пальцами раздавить может. «Без «ой»» — вылезай. Парни остановились, поджидая. Девушка закусила губу и честно напрягла мышцы. Но быстро выяснилось, что либо у Брента останется ее рука, либо у ямы нога. Пришлось прибегнуть к крайним мерам. Замри и лучше зажмурись. Рада послушно закрыла глаза. Под пальцами жреца часто трепетала жилка. Тишь, сгинь. Брент шуганул кошака с тревожным фырканием царапавшего коварную землю и уже привычно потянулся к плете. Какая все-таки удобная штука, впитывает призванную силу как губка, чтобы так же легко отдать в нужный момент. Темно его побери, осталось только какой-нибудь трактат замутить. Плеть с легкостью пронзила землю, завилась кольцами впритык к коже, выжигая все лишнее. Пропала тряпичная обмотка, зато когда жрец обхватил девушку за талию и дернул вверх, нога свободно выскользнула из ловушки. Раздался громкий щелчок, похожий на звук ломающейся кости. Рада вздрогнула, открыла глаза и глянула вниз. А в следующее мгновение уже с визгом висела на бренте, обхватив его руками и ногами. Жрец пошатнулся, попятился, чуть не рухнув на спину. Выругался, попытался стряхнуть ополумевшую девку, потом тоже увидел и сам в нее вцепился. Из развороченной дыры, точнее норы, торчала здоровенная, с бычью башку, харя, слегка вытянутая вперед, обтекаемой формы, Она напоминала половинку разрезанного поперек яйца, покрытого короткой с сизой шерсти. Бисерные, беспорядочно натыканные глазки вряд ли хорошо видели, зато всех сразу. Яичка опоясывали две плотно, но, увы, безрезультатно сомкнутые роговые пластины. Не обнаружив за ними ничего вкусненького, тварь разочарованно разъявила пасть, и люди увидели отточенные как бритвы кромки. Языка не было, только волнообразно шевелящиеся стенки глотки, начинающиеся от самых пластин. Безбашенный горец присел на корточки, слепил рыхлый ком из ссора и радушно попотчевал им дивную зверушку. Кромки лязнули еще раз. Отплеваться подобной пасти было невозможно. Что туда попало, тому выход только с другого конца. Оскорбленная тварь подалась вперед, но угодила в солнечную полосу и, словно ожегшись, рывком втянулась обратно в нору. Чего-то там поскрежетало, выбросила фонтан комьев настучавших горцу по дурной голове, и яма сменилась пятном более темной, влажной земли. — Ты бы еще по носу ее щелкнул! — проворчал Брент, саживая смущенную раду. — Не успел! — с сожалением признал признался Эртар. — Может, если палкой туда потыкать, она снова вылезет? Жрец едва не предложил потыкать туда горца, но вовремя сообразил, что тот его просто подразнивает. Состязаться в острословии с сорокой, чьи предки оттачивали это искусство на протяжении веков, бренд не пожелал. Молча отвернулся и, не сматывая плечи, двинулся дальше. Ощущение дрожащего птенца в горсти проходить не желал. «Они здесь были!» — торжествующе объявил один из бойцов, лучший следопыт в отряде, присаживаясь на корточке и указывая на торчащий из земли кончик тряпки. «А вон и корлисье лапы!» Обережник на всякий случай измерил их пятерней, хитро растопыривая и подгибая пальцы. «Точно они!» Послышались облегченные вздохи и смешки. Выходит, погоня на верном пути, да и не так уж он и страшен. Идущего впереди Ера оказалось вполне достаточно, чтобы на людей никто не покушался. Приближенный изредка взмахивал плетью, и хотя внешне ничего не происходило, дышать становилось свободнее. «Но почему творебожцы перестали заметать следы?» Хруст не давал себя расслабляться раньше времени. Не ловушка ли это? Нет. Архаин, не останавливаясь прошел мимо. Указанное ростком направление намертво впечатывалось в подсознание, и свернуть с него даже по нужде казалось кощунством. Интересно, что должен испытывать жрец, если даже Ера так пробрало? Они боятся использовать силу твари, чтобы игровые стражи их не учуяли. Мы опять пойдем за ними, господин приближенный, уточнил следопыт. «Потому что нам и так в одну сторону. Но ты поглядывай, не свернут ли они где?» Боец сосредоточенно кивнул. «А тряпку зачем закопали?» — не унимался старшой, по-прежнему чуя какой-то подвох. «Может, завернули в что-то ценное?» — предположил кто-то из обережников. «Тащить устали, а просто выкинуть пожалели. И думали за ним вернуться?» — скептически возразил хруск. «Сюда?» Следопыт пожал плечами и, вытащив из-за пояса нож, осторожно подцепил улику кончиком лезвия. К вечеру твари захотелось есть еще сильнее. Для существа на шесть седьмых состоящих из желудка это было нешуточное горе. С голодухи она даже попыталась отодрать от дерева корешок, но тот дал сдачи, оставив на морде безволосую полосу. В конец запечаленная тварь вернулась к испорченной ловушке, хотя бы понюхать сброшенную добычей шкурку. Кота вдруг шевельнулась и выскользнула у нее из-под носа. Те, кому доводилось дразнить сидящего под печкой кота, привязанным к нитке лоскутком, знают, как внезапно может выскочить оттуда муройка безошибочно закоктив приманку. Испугаться следопыт не успел. Безголовое тело перекувыркнулось в воздухе, засеяв землю кровью и шлепнулось в кусты. Опьяненная успехом тварь потеряла всякую осторожность, И хотя в лесу для нее было еще светловато, целиком выбралась на поверхность, надеясь воспользоваться оказией и запастись едой впрок. Обережники бросились в рассыпную, обнажая феты. Вырвавшееся из-под земли чудище напоминало мохнатую пиявку, то сжимающуюся веретено, то червеобразно вытягивающуюся. Хруск с обеих рук рубанул нацелившуюся на него морду, но даже не оцарапал. Та отдернулась, спугнутая бегущим впереди лезвие ветерком. Боец по инерции качнулся вперед, но каким-то чудом умудрился отмахнуться от выстрелившей ему в бок гадины. Раздосадованная тварь решила попытать счастье с другой жертвой, неподвижной и без острых жвал. Примерилась и замешкалась, беспокойно раскачивая приподнятой головой. С виду это существо ничем не отличалось от прочих, но к манящему запаху пищи примешивалась крепнущая нотка яда. Потом тварь заметила разворачивающееся жало и решила что жить ей хочется больше, чем жировать. Архайн все-таки стегнул ее вслед плетью, отполосовав кончик хвоста. Чудище утробно булькнуло, но возвращаться и мстить не пожелало. Трофейный кусок остался извиваться возле норы, желая врагу им подавиться. «Еще вопросы есть?» Холодно осведомился Ер, глядя на стоящего на четвереньках хруска. Тот все-таки не сумел удержать равновесие после удара. Обережник безмолвно помотал головой и поднялся. Насчет достойных похорон товарища тоже никто не заикнулся. На примятый куст старались даже не смотреть. Темный знал свое дело. Обладая тварь разумом, она подумала бы, что день не задался с самого утра. Впрочем, ночью она вернулась и с аппетитом скушала труп обережника, А хвост дело наживное. Даже заказ здесь был чуждым, зловещим, багрово-красный, без единой желтой крапинки. Обмакнутые в него деревья оказались ветвистыми трещинами в небосклоне. Ветер стих, подозрительные шорохи тоже, но путников это не обрадовало. Если уже этих мест даже пришвые твари избегают. Эртар, заметив, как быстро и брезгливо переставляет лапы тишь, наклонился и потрогал землю ладонью. От почвы исходил горячечный жар, словно под своим трухлявой иглицы тлел торфяник. Но рановато что-то для лесных пожаров, только месяц, как весенний паводок сошел. А для заката поздновато, понял Джай, увидев прикипевшую к небесной макушке, отсвечивающую розовым луну. Не такая уж и широкая она оказалась, граница. Шагов двадцать, да только пойди прошагай. Между Арицкой и Хаянской частью царствия ползла бесконечная змея с оранжевым брюхом лавы и явой спиной стоящего над разломом зарева. Клокочущий в хлопьях серой пленки расплав тек не вровень с краями, а в ладони на три ниже, изредка выплескиваясь и застывая гладкими, стеклянно-блестящими кляксами. Берега обрамлял широкий пляж из завы девственно хрустящий под ногами. Естественно, никаких жрецов с младенцами по нему не прохаживалось. Сосредоточенный взгляд Брента, устремленный на противоположные береги дальше, Джаю очень не понравился. «Брось, здесь невозможно перебраться!» «Вижу», — подтвердил жрец. «Значит, надо поработать головами и понять, как это удалось превратнице. «А ты уверен, что она не покрутила пальцем у виска и не утопила обратно в лес?» «Покрутить мы всегда успеем». Работа головами пока что заключалась в их поворачивании по сторонам. Эртар тоже видел границу впервые. Возле переправ ее заслоняли каменные стены. Я о пересечении разлома путникам сообщал лишь выжаренный до привкуса пепла воздух. «А если бревно перекинуть, э?» «Не дотащим», — возразил жрец, прикинув необходимую, чтобы не сильно прогибался, толщину мостика. Да и не попадались мне за последние два часа нормальных деревьев, все скрюченные, покореженные. «Так вырасти его сам, прямо на берегу!» «Не выйдет. Тут земля мертвая». Я не смогу влить в нее столько силы. Ну! Эртар с подозрительно серьезным видом начал излагать следующую версию. Ребенка могли раскрутить за ноги, а на том берегу поймать, но, боюсь, нам этот способ не подойдет. Попробовать-то можно, хмуро буркнул Бренд, в то время как Радда с Джаем давились дурацким хихиканием, вообразив обе сцены. Кошак с наслаждением валялся в пепле, перепачкавшись им от носа до кончика хвоста. Более умных мыслей после такого изматывающего пути в голову не лезло. Обережный утер лоб и вспомнил детство. Ничто так не скрашивало душные летние вечера, как плевки в забор. Сначала просто так, а потом на скорость, дальность и меткость. Мастерство не пропьешь. Лава зашипела не хуже соседки владелицы забора. Выстуженная слюной пятнышком мгновенно съежилась и исчезла. Ранда бестрепетно стояла у края разлома, скрестив руки на груди. По лицу девушки плясали алые отблески, исходящие от границы жар, шевелил выбивающиеся из прядей волоски. Темный лишился знатной невесты, даже Брент невольно залюбовался. Удивленная внезапной тишиной девушка обернулась и, убедившись, что все в порядке, задумчиво спросила. «Интересно, а что происходит с границей во время дождя?» «Отличная идея», — воспрял духом Брент. Джай уселся на снятый с кошака узел и с наслаждением вытянул натруженные ноги. Дождаться ливня? Нет, здесь их не бывает. Дхеры об этом позаботились, отмахнулся жрец. Но я могу вызвать его сам. Хейна, я об этом внукам буду рассказывать, восхитился Эртар. Давай, вызывай! Мужчина замялся. Все не так просто. Даже чудеса подчиняются определенным условиям. Каким? Чтобы спрятаться в тенях, нужны тени. Чтобы заставить птицу запеть, нужна птица. Глаза не вырастет без семени, а огонь не загорится без дров». «То есть тебе нужна туча?» деловито уточнила рада, оказавшись в досаде парней, смышлённее их обоих. И желательно грозовая. Зред с надеждой гляделся в небо. Как назло, туч там и близко не было. Далеко тоже. «Вы как хотите, а я буду спать» объявил Джай, раскатывая одеяло и малодушно надеясь, что до утра погода не испортится. Эртар присоединился к нему. На раскаленную, как печка, землю пришлось стопкой ложить оба отреза, а из тиша вышла роскошная подушка. Польщенный кошак вытянулся во всю длину и громко заурчал. Радда потопталась рядом, сомнением поглядывая то на них, то на сидящего поодаль Брента, но потом все-таки осторожно пристроилась к краешку. Парни благородно подвинулись, уступив ей почти половину постели и весь карлийский окорок. Жрец разбудил их перед самым рассветом. Точнее, он резко встал, тишь тоже подорвался, и три головы с размаху брякнулись о землю. Растрепанная рада сонно потерла глаза. Под луной неспешно проплывал светлый облачный ошметок, в который даже сморкаться было совестно. — А нам его хватит? — понятия не имею. Но выбора нет. Джай поглядел на небо, на границу и взмолился. «Слушай, до рассвета всего ничего осталось. Давайте сначала уточнишь направление, а? Обидно же будет жариться понапрасну». Брэн задумался. Как бы ни изводило его вынужденное бездействие, опрометчивый поступок обойдется еще дороже. «Ну, положим не понапрасну!» Эртар обеими руками поскреб кошеку подбородок. «Хотя бы от Архайна оторвемся!» разве еще не оторвались?» – удивился Джай. «Не, вон он из леса выходит!» Горец небрежно кивнул на отделяющиеся от деревьев тени. Итить! раздумья значительно оживились. Беглецы заметались по пляжу, хватая и роняя вещи. «Какого игра ты раньше молчал?» «Да я сам только что заметил!» Меж тем, Обереж тоже проявил интерес к теплой компании на берегу, перейдя на хищную трусцу. На пляж погоня вывалилась в двух выстрелах левее от воребожцев. Можно было бы побегать с ней на перегонки, тем более, что путники успели отдохнуть. Но уставившийся на небо Брент не трогался с места, заставив остальных поневоле сгрудиться возле него. Облако, смущенное таким вниманием, еле-еле ползло, цепляясь за луну всеми клочьями. Будь его воля, оно вообще бы развернулось и удрало, но ветер потихоньку делал свое подлое дело. Если бы Джай не видел, как Бренд занес руку с хлыстом, он мог бы поклясться, что в жреца ударила молния. Снизу вверх она прошла, или наоборот, было не разобрать. Неубедительно громохнула, тучка съежилась, почернела, а затем и вовсе исчезла. Дождь не пошел. Он просвистел и рухнул на границу цельным комом. Огонь и вода сцепились, подобно псу и брошенной ему в морду кошки. Парни ослепли и оглохли, облако возникло снова. Раскаленный, клубящийся пар с оскорбленным ревом шибанул вверх и в сторону, не докатившись до людей какой-то семерек шагов. Еще один взмах, и ураганный порыв ветра скомкал его и унес в сторону. Рата убрала руку от лица и ахнула. Кусок границы, как раз напротив беглецов, стянула бурым трупом, края которого тут же начали светлеть и оплавляться. «Ну, чего ждете?» — рявкнул жрец, как будто только сейчас обнаружив стоящих рядом друзей. «А выдержит!» У ног Джая ободряюще возникла синяя стрелка. Горец и обережник схватили девушку за руки и с дружным воплем помчались по бугристой шершавой корке, под которой плененным зверем ворочалась лава. Тиж с задранным хвостом припустил за ними, догнал и обогнал, первым выскочив на землю. Брякнулся на спину и начал суетливо вылизывать ошпаренные лапы. Все закончилось так быстро, что за себя радость даже не успела испугаться. «Брэнд!» Но жрец и сам уже спрыгнул с берега. За минувшие секунды переправа успела истончиться вдвое. Подошвы вминали ее, как болотину, оставляя позади заполненные жидким огнем ямки с разбегающимися от них трещинами. На последнем шаге корка с хрустом проломилась. Обтекающий лавой кусок встал торчмя. Бренд споткнулся, девушка вскрикнула. Но последний рывок жреца, хоть и кособоки, выбросил его на пляж, окутав вихрем пепла. Когда погоня наконец добежала до разлома, от переправы осталась колышущаяся, зыбкая, кружева, распадающаяся на глазах. Ожидаемых проклятий и средбы не последовало. Обережники терпеливым вороньем выстроились в рядочек на краю. Темный в помощь, брат! Моровым ветерком прошуршал над границей негромкий голос. Тебе еще не надоело бегать за судьбой, как псу за собственным хвостом? Может, стоит поискать ее позади, а не впереди себя? Бренд оцепенел. Ему не надо было оборачиваться, чтобы знать, с каким выражением смотрит на него Архайн. Мышка думает, что ей удалось вырваться из когтей? Ну-ну. Тварь все равно не сможет тебе помочь, продолжал Ер. Пока кристалл у меня, это не под силу даже игру. Лучше вернись по доброй воле, нам есть о чем побеседовать. Эй, чего ты застрял? Возмутился Эртар, дергая жреца за рукав. Нашел кого слушать, да и говорить с ним, только язык пачкать, Тфу! И верный своему слову, сделал в сторону того берега несколько жестов, которыми издревле общались разделенные ущельями горские пастухи, по отдельности означающих овца, посох, кривой и свадьба. Архайн, разумеется, ни одного не понял, но по рвению показчика догадался, что вряд ли они складываются во что-то лесное. «Что ж!» – прошепел он. Если вы не желаете слушать светлого, пусть вас вразумляет темный. Ерса тяжко хлестнул по лаве. Это, наконец, вывело Брента из ступора. Жрец ответно взмахнул плетью, отметая огненный град, и попятился, переходя на бег. Заговорить с Архайном он и так бы не смог. Не стреляйте! Ер пригладил волосы, пропустил челку сквозь растопыренные пальцы, как умывающийся возле очага кот за этим не взять. Но уйдет весь господин, с профессиональной обидой возразил старшой. Твари свои помчится. Пускай. Приближенный повернулся спиной к разлому и хруску увидел, что Арханг самодовольно улыбается. На это я и рассчитываю. Зато когда он ко мне вернется, мы точно будем знать, где она и что из себя представляет. божцы далеко убегать не стали, спрятались в кустах и часок пошпионили за врагами. Ничего интересного не увидели. Ер и обережники с удобством устроились посреди пляжа, выставив караул и завалились спать. За что были завистливо обруганы с пожеланием не проснуться. Подошло время очередного взывания. Брент уже смирился, что главный ритуал Ордена превратился из великого таинства в публичное зрелище, и гнать рассевшихся кружочком друзей не стал. Мешать они ему не мешали, даже слегка добавляли решимости. Проводить семя удалось не сразу, но это была вина исключительно земли и сушенной пришлыми тварями. Бледный росток вытянулся на несколько пальцев, застыл, словно принюхиваясь, и медленно, неуверенно изогнулся, указывая в просвет между Брентом и Эрдаром на оставшуюся позади границу.